Папаша Нина Яковлевны. «Ох, ох, ох, боюсь быть пророком, но логика заставляет думать, что... Вчера мы послали в Петербург экстренные телеграммы в несколько мест», сказала Нина. «В редакцию, в градоначальство, в столичную полицию и в адрес Прохора Петровича в Мариинскую гостиницу»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 Не душевного, конечно, а, ну, как бы это сказать, ну, вот этот самый дверь, Как он себя вел в то черное число? Может быть, выл, может быть, лаял, может быть, сугубо тосковал. Не припомню, сказала Нина. Голубчик Андрей Андреевич, подайте мне шаль. Замерзла я. Она передернула плечами. Так, так, так. А то с сими бессловесными тварями бывает. Чуют. Чуют. Ну что ж, ничего не произошло, такого это дело утешительно. Во всяком случае, дочь моя, надо уповать на милость Божью и духа своего не угошать. Читая назидание, понюхивая из серебряной табакерки душистый табачок. Отец Александр привел несколько известных примеров: когда людей живых почитали игрую в случае за мертвых. Так было, например, с моим наставником, преосвященнейшим, новгородским и старорусским владыкой Феогностом. Или с владыкой американским Марком Твеном, — вставил Протасов, принеся шаль. «Да, да, да!» — с какой-то детской радостью воскликнул священник. «Я ко всему готова!» — кутает в шаль, — сказала Нина. «Звело похвально!» Было выяснено, что ни телеграмм, ни писем от хозяина не поступало вот уже десять дней. Это обстоятельство признавалось самым тревожным. В сущности, для всех трагедия была почти достаточно очевидна.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 Жив. Волк опять быстро замолол хвостом и соскочил с кушетки. «А ежели да? Что мне делать?» Опущенные глазанины опять заволокли слезой. «Ехать в Питер или...» «Или предоставить доставку останков усопшего Иннокентию Филатычу и вашему папаше, — перебил священник».